Чернов. Буран налетел внезапно. Раз, и все вокруг потонуло в серой мгле, а внедорожник качнул из стороны в сторону, словно он был утлым суденышком посреди бушующего океана. «Охренеть!» – прорычал Чернов, цепившись в руль. «Это что такое?» С заднего сиденья послышался удивленный голос Гальяна, пока еще удивленный, а не встревоженный. «Пурга, наверное». вести машину было тяжело. Да что там тяжело, невозможно «Это все равно, что идти в темноте на ощупь». «Откуда, Пурга? Мы же с метеостанции. У них же там приборы и все дела. Не предупредили, что ли?» «Знали бы, предупредили». Чернов остановил автомобиль, потянулся к рации, из которой уже раздавался искаженный помехами голос Ирхана. «Пурга!» — сообщил он очевидное. «Никаких актировок, никаких предупреждений!» — не унимался Гальяна. «Откуда она вообще взялась?» «Что будем делать?» В сложившейся ситуации слушаться нужно бывалого. А бывалый среди них — Эрхан. Он вон в сугробе несколько суток просидел в обнимку с энергетиком. «Ждать!» — голос Эрхана почти утонул в помехах. «Из машин не выходить! Слышите меня!» А никто и не собирался выходить из машин. Нет дурных. Но хотелось бы конкретики. Сколько им сидеть вот так, в неведении? Хорошо, если несколько часов. А если несколько дней? Сколько у них горючего? Чернов прикинул в уме. Если с тем, что в запасных канистрах должно хватить часов на 35, А потом все. Потом придется жечь костры. Если вообще удастся что-то разжечь в этой вечной мерзлоте на этом ветру, костры они будут жечь из покрышек. Этого должно хватить еще часов на десять. А потом уж точно все. Каюк. Может и удастся, по примеру Ирхана, закопаться в сугробы и так переждать пургу. Но Чернов сильно сомневался в действенности такого решения. Оставалось надеяться, что скоро все закончится. Он обернулся, глянул на бледного, равнодушного ко всему веселого, спросил. «Димон, ты как?» Тот поежился, словно с неохотой открыл глаза, сказал едва слышно. «Что-то холодно». «Плохо дело. Хрен знает, что там у него за царапина, кем оставлено и когда. Если начнется заражение, одной проблемой у них сразу станет больше. Галена, там у вас аптечка». Чернов уже просчитывал варианты и пути выхода из сложившейся ситуации. «Хотя бы на эту проблему он мог повлиять». «Достань градусник и измерь ему температуру». Гальяна потрогал лоб Веселова, мотнул головой. «Он не горячий, Вадим, он холодный, как лед». «Градусник», – терпеливо повторил Чернов. «И глянь на рану». Он уже прикидывал, как и перебраться на заднее сиденье чтобы сделать все самому, когда Гальяна с удивлением сказал. «Затянулось». «Что затянулось?» «Все. Рана затянулась». Гальяна включил в салоне свет. «Сам посмотри». Чернов посмотрел. Раны больше не было, на ее месте красовался рубец. Белесый, словно по давности. Интересное кино. Веселов тоже был белесый, с просенью. Нормальный человек должен выглядеть несколько иначе. «Доставай градусник», — велел он гальяна, а потом спросил. «Димон, что у тебя болит?» «Ничего». Тот с удивлением разглядывал свою грудь. «Ничего не болит, только очень холодно». Он морщился, когда Гальяна сунул ему подмышку градусник, затаился. 33,4, сообщил Гальяна через пару минут. Перемеряй. все таки придется лезть на заднее сиденье. Откуда к чертям собачьим 33,4? 33,2. А вот теперь в голосе Гальяна послышалась настоящая тревога. Это не очень хорошо, да? Это хреново. И непонятно причина такой гипотермия. На веселове термобельё «Вся одежда сухая, в салоне не жарко, конечно, но уж точно не холодно». «Откуда?» «Может, сломался?» Гальяна сунул градусник к себе под мышку, дождался сигнала, вытащил. «36,5». «Не сломался?» «Не сломался. А вот Веселов, похоже, сломался». «Ты как?» — спросил Чернов голосом деловым и спокойным. «Нормально. Вот только нормально ли?» «Кожные покровы бледные, носогубный треугольник синий. Плохо дело». «Гальяна, налей ему чаю». И укрой чем-нибудь сверху. Тепла бы в салон добавить. Но хрен знает, сколько им придется тут просидеть. Пока так. И давай-ка поменяемся с тобой местами. Пока менялись местами, Веселов выпил свой чай. Пил большими глотками, словно не чувствовал, какой тот горячий. А он горячий. Чернов уже не единожды обжигался этим чаем из термоса. Оказавшись на заднем сиденье он первым делом потрогал лоб Веселова. Ледяной. Пульс 50, дыхание редкое, температура а температура уже 31 Приплыли. «Галена, включи печку на максимум», – велел он, стаскивая себя куртку и укутывая ею веселово. «Все нормально», – попытался улыбнуться тот. «Со мной полный порядок». Правую руку он не вынимал из кармана. Наверное, сжимал этот свой чертов тензиан. Или шаманский. Подумалось, что тензиан бы лучше выбросить. Просто так, от греха подальше». Думать о том, что гипотермия Веселова могла быть связана с этим ошейником, Чернов пока был не готов. Хоть и пришла пора. Рана, которая сама собой появилась и сама собой зарубцевалась. Снижение температуры. Байки про шаманское проклятие. Нет. Пока он будет искать рациональные причины. Пока. Затрещала рация и сиплый голос Ирхана спросил. «Как дела?» «Как сажа бела?» Гальяна пока еще говорил спокойно. «Пока». «У Димона температура, как у трупа». «У трупа ниже», – поправил его Чернов. Чисто механически поправил, потому что не любил, когда ситуацию перевирают. «Трупы не разговаривают», – хмыкнул Веселов. Он сидел ровненько, зубами не клацал, больше не белел и не синел. Впрочем, куда уже больше. «Эрхан, как думаешь, сколько продлится эта буря? Мало ли, вдруг нам понадобится больница». «А она понадобится». Если температура упадет еще на пару градусов, то чайком и теплыми одежками им не спастись. Если начнется фибрилляция, одному из них точно не спастись. Чернов думал и уже примерялся, как станет укладывать Веселова на заднем сиденье, случись что? Ему нужен нормальный доступ и твердая поверхность. И по факту ни доступа, ни поверхности. А по факту градусник показывает 29,5. Да, у Гальяна есть спутниковый телефон. Да, его друг олигарх могучий почти всесилен. Наверняка у него имеется вертолёт. Вот только сможет ли вертолёт подняться в воздух в такую пургу? Глупый вопрос, потому что не сможет. В такую пургу даже передвижение на наземном транспорте сродни самоубийству. Что уж говорить про воздушный. Значит, придётся самим. «Эй, Димон!» Он тронул веселого за плечо. «Всё хорошо!» – отозвался тот. «Холодно?» «Нет, уже почти нормально». «Почти нормально». «Кого он хочет обмануть?» «Может, ему спиртику?» Гальяна отодвинул от уха трещащую рацию. «Нельзя». Чернов мотнул головой, открыл термос, плеснул остатки чая в чашку, сунул Веселову, велел «пей». Тот послушно выпил. Кипяток одним большим глотком. Если они справятся с гипотермией, придется лечить ожоги слизистой. Но это потом. Проблемы нужно решать по мере их поступления. «Я связался с метеостанцией!» – протрещала рация голосом Ирхана. «У них все в порядке. На приборах высокое давление». «То есть пурга только у нас?» – спросил Гальяна, косясь на Веселова. «Получается!» «То есть пурга только у нас?» – спросил Гальяна, косясь на Веселова. «Получается!» А Чернову вдруг сделалось стыдно, что в хлопотах о Веселове он совсем позабыл про Тару. Одна на снегоходе. «Она справится!» – протрещала трубка. «Найдет укрытие или сделает?» «Если буря локальная, значит, она долго не продлится?» Спросил вдруг Веселов. Голос его заплетался, как у пьяного, а глаза в полумраке салона лихорадочно поблескивали. Гальяна повторил его вопрос. Эрхан долго молчал перед тем, как ответить. «Это необычная буря», — сказал он наконец. «Я не знаю, сколько она продлится. Может быть, ровно столько, чтобы мы все здесь подохли?» «Очень оптимистично», — проворчал Чернов и сунул подмышку Веселову градусник. 29 Вот тебе бабка и Юрьев день». «Эй!» Он потряс веселого за плечо, но тот не ответил. Глаза его были закрыты, дыхание едва прослушивалось. Чтобы поймать пульс, пришлось поднапрячься. 35 ударов в минуту. Это если он правильно посчитал. Самое время расчищать пространство для маневров. Эх, дефибриллятор бы сюда. А из рации, заглушая треск, вдруг послышался полный злость и отчаяния голос Архана. «Куда? Держи его!» «Что у вас там случилось?» – заорал Гальяна. «Пацан!» «Пацан, выскочил из машины!» Внедорожник качнуло, краем глаза Чернов успел уловить движение по ту сторону стекла. Что-то большое, словно соткалось из снежных нитей, опалило их всех полным ненависти взглядом и истаяло. А Веселов выгнулся дугой, застонал, схватился за живот. Пытаясь пробиться сквозь ворох одежды, Чернов уже знал, с чем столкнется. Наверное, поэтому почти не удивился, когда увидел расползающееся по свитеру Веселова кровавое пятно. Невидимый коготь вспарывал кожу его друга. Кожу, фасции, мышцы прямо у Чернова на глазах. Он не думал. В такой ситуации некогда думать. Он шарил по карманам Веселова в попытке найти этот чертов а когда нашел, руку его сжали мертвой хваткой. Глаза Веселова тоже были мертвыми. Чернов уже видел этот нездешний белый свет в глазах волчка. Вот оно. Безумие, страшное и заразное. А кожа под ледяными пальцами Веселова покрывалась коркой льда, сквозь которую, как вода сквозь наледь, проступала кровь. Теперь уже его собственная кровь. Горячая и дымящаяся. Он навалился на Веселова всем своим телом, уже не опасаясь придушить ненароком, потому что тот, с кем он боролся в эту секунду, был куда сильнее, куда опаснее его самого. Он смотрел на Чернова мутными, бельмами глаз и улыбался мертвецкой улыбкой. «Сильный...» Голос был весь в трещинах, словно вырывался он из рации, а не из горла Веселова. «Сильный, как медведь. Мне нравится. Будешь моим. Ты тоже будешь на Тензиане, человек-медведь». Пришлось ударить. Изо всех сил врезать кулаком прямо в эту скалящуюся пасть. Он ослабил удар лишь в самый последний момент. Веселову еще пригодятся зубы, когда они его вытащат. «Если они его вытащат». По синим губам потекла струйка крови, а белый свет исчез за занавесью из ресниц. До этого напряжённая, как струна тела, обмякла. Чертыхаясь, потеет напряжение, и жары в салоне Чернов принялся укладывать веселого на заднем сиденье. «Гальяна, сдвинь переднее сиденье максимально вперёд!» – прорычал он, стаскивая с веселого одежду. «Ему нужно место для манёвров и доступ. Непрямой массаж сердца – штука такая». Завозился, что-то прокричал в ответ «Гальяна», А через мгновение место для маневров стало чуть больше. В это самое мгновение Чернов понял, что Веселов не только не сопротивляется, но и не дышит.